на пути к министерским портфелям. На днях появились в печати резолюции группы Единство о временном правительстве, о войне и об объединении. Примечание. Группа Единство организационно оформилась в марте 1917 года. Объединяла крайне правых меньшевиков-оборонцев. Руководящую роль в ней играли Плеханов и бывшие ликвидаторы Бурьянов и Иорданский. Группа безоговорочно поддерживала временное правительство, требовала продолжения империалистической войны и вместе с черносотенцами травила большевиков. В дни Великой Октябрьской социалистической революции члены группы участвовали в контрреволюционном комитете спасения Родины и революции. Группы это: Плехановско-Бурьяновская, Оборонческая. Для характеристики этой группы достаточно знать, что по её мнению Первое. Необходимый демократический контроль над действиями Временного правительства наилучшим образом достигается участием рабочей демократии во Временном правительстве. Второе. Пролетариат вынужден продолжать войну, между прочим, для освобождения Европы от угроз австро-германской реакции. Короче, дайте, господа рабочие и заложников во Временное правительство Гучкова-Милюкова и извольте продолжать войну для захвата Константинополя, Таков лозунг Плехановско-Бурьяновской группы. И после всего этого у этой группы хватает смелости призывать Российскую социал-демократическую рабочую партию к объединению с ней. Почтенная группа Единства забывает, что Российская социал-демократическая рабочая партия стоит на точке зрения решений Циммервальда Кенталя, отрицающих и оборончество, и участие в нынешнем правительстве, хотя бы и временном, не смешивать с революционным временным правительством. Она не замечает, что Циммервальд-Кенталь есть отрицание Геда-Самба, и обратно, объединение с Гучковым-Милюковым исключает единство с Российской социал-демократической рабочей партией. Она проглядела, что Липкнехт с Шейдеманом давно уже не живут и не могут жить в одной партии. Нет, господа, не по адресу вы обращаетесь с призывом к единству. Можно, конечно, добиваться министерских портфелей, можно объединиться с Милюковым-Гучковым для продолжения войны и прочее. Все это – дело вкуса, но при чем тут российская социал-демократическая партия, и при чем объединение с ней? Нет, господа, проходите мимо. Правда, 11 номер, 17 марта 1917 года, статья без подписи.